тяжкий, плотный, заново сухода, За ночным окном туман. Где твоя постырая свобода, Страх, познавший дом Жуан, Холодно и пусто в пышной спальне. Слуги спят, и ночь глуха. И страны блаженной, незнакомой, Дальний слышь натяние духа, что изменник в звуки, люди жизни сочтены. До Ана спит скретив на сердце руки, Дона Анна вид мы, чьи черты жестокие застыли в зеркалах отражены. Анна, Анна, сладко ль спать в могиле, Сладко видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумная и бездонна, Выходи на битву, старый рок, И в ответ победно и влюбленно снежной нежной мгле поет рожок, Пролетает, брызнув в ночь Огнями черный, тихий. Как сова, мотор. Тихими, тяжелыми шагами В дом тупай командор. Насешь две из непомерной стужи, Словно хриплый бой ночных часов, Бой часов. Ты звал меня на ужин, я пришел, а ты готов? На вопрос востоки нет ответа, нет ответа. Тишина в пышной спальне страшно в час рассвета. Слуги спят и ночь бледна в пышной спальне холодно и странно. В пышной спальне ночь мутна, Дева света, где ты, Донна, Анна, Анна, Анна? Тишина, только в грозном утреннем тумане Бьют шапы в последний раз. Донна, Анна, смертный Yeah, we talked